Клара Калибри. Судьба одной бесовки. Литрес Самоздат. 2018 год. Непокорная, непоседливая, разбалованная дочь демона сбежала из дома. Натворила дел в образе земной девушки Аиды. Попала на божественный суд. Боги огласили наказание. Смеялась над любовью? Ответишь. Разбивала чужие сердца, семьи, судьбы? Ответишь а заодно сама изведаешь, как оно, быть отвергнутой, когда любишь. И забросили ее в другой мир, подальше от папы-демона, чтобы не мог вмешаться.